Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Наступают снова дни, когда птички подлетают к нашим окнам в поисках зерен или другой пищи. И особенно, когда наступают первые заморозки, взъерошенные птички жалобно пищат на подоконниках. Хорошо, если мы им вовремя приготовим домик, чтобы они знали, куда лететь в бураны или сильный холод. Кормушки нужно всегда чистить, чтобы они не служили источником болезней для птиц. Нельзя ложить им соленый корм, ведь зимой птицам трудно найти воду, и они могут умереть от жажды. Лучше всего спросите в зоологическом магазине. Там дадут вам самый правильный совет. Как лучше помочь птицам? О пташечки! Кто кормит вас в жестокий зимний час, когда холодной пеленой весь мир покрыт зимой? То Бог заботится о вас – Он пищу вам дает, и потому во всякий час вы пойте без забот. Все на земле ведь Он создал, и все, что в небесах, чтоб мир хваление воздал Творцу в Его делах. Без воли Бога не падет и волос ни один, над всем Он миром властелин, все в мире им живет. Однажды один пастор сидел у открытого окна и любовался яркими красками осени в лучах заходящего солнца. Его внимание привлекла птичка, которая вдруг стала беспокойно порхать с ветки на ветку. Пастор посмотрел вверх и увидел вверху коршуна, который стремглав падал вниз чтобы поймать маленькую птичку. Бедная испуганная пташка металась туда-сюда, но не могла найти укрытие от врага ни в поле, ни в кустах. Тут она заметила открытое окно, у которого сидел пастор. Птичка быстро влетела в комнату и на груди пастора нашла прибежище. Коршану пришлось улететь ни с чем. Пастор в это время сам переживал большие трудности и преследования. Так Христос показал ему, что и он во всякое время может найти безопасное прибежище. Пастор взял ручку и написал песню, которую мы и сегодня ещё поём. Иисус Души Спаситель, дай прильнуть к Твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я Тебе лишь доверяюсь, я Тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть Тебя желаю, быть Твоим, мой Иисус». Давайте поблагодарим Господа, что Он – наше прибежище и сила, что мы всегда можем укрыться в Нем».